Тоя у входа в логовище, пещерный лев, высоко подняв свою царственную голову, смотрит, как убегает дерзкий враг, и громовой рёв победы вырывается из его могучей груди. Вряд ли Зур видел эту битву гигантов. Он знает только, что победителем остался хозяин пещеры. Обессиленный, лежит он, раскинув руки на каменном полу пещеры, и ждёт. Он знает, что спасения нет, ни надежды, ни отчаяния в его душе. Зур готов к смерти. Он покорился ей, как некогда покорялся боли, когда Махайрод раздирал ему клыками грудь. Ещё минуту из палин грозно рычит, стоя у входа, затем поворачивается и медленно, тяжёлыми шагами возвращается в пещеру, заลิзывая на ходу царапину, оставленную когтями врага. Он видит человека, распростёртого на земле, обнюхивает его, опускает ему на плечо свою громадную лапу. Он может растерзать это трепещущее тело. Человек не будет сопротивляться, но зверь не трогает зура. Дыхание его спокойно, и сын земли догадывается, что пещерный лев узнал запах, который просачивался каждый день в его логово сквозь щель в базальтовой стене. Надежда на спасение вновь пробуждается в молодом Вахи. Он смотрит снизу вверх на величественную голову хищника, И вспомнив, что пещерный лев всегда с интересом прислушивался к звукам членораздельной человеческой речи, говорит слабым голосом: "Зур, словно сайга в когтях у пещерного льва. Дыхание зверя делается громче. Он тихо снимает с плеча Зура свою мощную лапу. Близость, которая установилась между ними в те времена, когда базальтовая стена разделяла их, приняла новые формы. Сын земли чувствует, что каждая минута увеличивает его шансы на спасение. Если зверь не растерзает его сразу, значит, он не считает зуро добычей. Между могучим хищником и человеком заключён союз. Время идёт. Багровый шар солнца закатывается за дальние холмы, но огромный хищник по-прежнему не трогает Зура. Сидя перед сыном земли, он слушает знакомые звуки человеческой речи. Иногда он склоняет голову и обнюхивает Зура, словно хочет ещё раз удостовериться, что это он. Иногда в тени в когти зверь ласково трогает человека своей могучей лапой, так же ласково, как когда-то в материнском логове, играя с теми, кто родился в один день с ним. И всякий раз сердце зура снова сжимается от страха, но страх постепенно проходит. Сумерки южной ночи сгущались быстро. Свет у входа в пещеру стал синим затем тёмно-лиловым. Две звёздочки замерцали на потемневшем небе, и ночной ветерок овеял прохладой базальтовые скалы. Пещерный лев поднялся на ноги. Это был час охоты. Зелёные огоньки вспыхнули в его глазах, ноздри расширились. Ночь, полная добычи, манила хищника. Изур понял, что для него Снова наступила минута между жизнью и смертью. Если он покажется пещерному льву добычей, подобно бесчисленному множеству травоядных, спрятавшихся в густых зарослях и чащах, сын земли никогда не увидит Уна. Несколько раз хищник, тяжело дыша, возвращался к Зуру. Горевшие зелёным огнём глаза пристально вглядывались в хрупкий силуэт человека. Наконец, издав короткое рычание, зверь вышел из пещеры, и его массивная фигура растворилась в непроглядной тьме тропической ночи. Бурная радость